Шестое. Тревайс понял, что вот-вот вспылит, но сдержался и промолчал. Неловко грубить женщине почти вдвое старше себя. В следующий день рождения мэру исполнялось 63. Кроме того, Тревайс отлично знал, сколь опытна она в ведении политических дебатов и прекрасно понимает, что стоит вывести противника из равновесия в самом начале сражения, и он уже у нее в кармане. Но для пущей эффективности подобной тактики необходима была аудитория, в глазах которой противник был бы унижен. Аудитории не было, он и она. Так что он оставил без внимания сказанное ею и принялся как можно более бесстрастно ее разглядывать. Пожилая дама, одетая во что-то на редкость бесполая, такая одежда была теперь весьма популярна в Академии, но и этот наряд мэру был совершенно не к лицу, Она, руководитель галактического масштаба, если тут уместно само понятие «руководитель», может ли быть руководитель у галактики, была самой обычной старухой, на самом деле ее легко было принять за старика, если бы ее седые волосы не были гладко зачесаны назад. Мужчины предпочитали более фривольные прически. Тревайс весело улыбнулся. Как бы престарелый оппонент не старался заставить эпитет «мальчишка» звучать оскорбительно, адресат оскорбления располагал явными преимуществами в виде молодости и красоты и ни на минуту не забывал об этом. «Что правда, то правда», — сказал он, — «мне 32, и в каком-то смысле я мальчишка, а еще я советник, то есть человек не от мира сего по определению. Первая неизбежность, а по поводу второго я искренне сожалею». «Да вы понимаете, что натворили. Прекратите упражняться в остроумии. Садитесь. Будьте любезны сосредоточиться и отвечайте на мои вопросы серьезно. Я понимаю, что натворил. Я сказал правду, сказал то, что думаю. И в такой день вы надеялись попасть в цель? В тот самый день, когда престиж мой настолько высок, что я смогла запросто вышвырнуть вас из зала заседания и даже никто не пикнул? Пикнут еще, успеется». Образумятся, начнут дышать ровнее и пикнут. Будет протест. Может быть, он уже зреет сейчас, уверяю вас. Ко мне еще сильнее прислушаются после ваших драконовских издевательств надо мной. Никто к вам не прислушается. Если мне кажется, что вы будете продолжать заниматься тем, чем занимались, в моих глазах и глазах всех вы по-прежнему останетесь изменником». Тогда я должен буду предстать перед судом, а в суде праздник будет на моей улице. Не рассчитывайте на это. Чрезвычайные полномочия мэра безграничны, хотя прибегают к ним редко. На каком же основании вы прибегнете к использованию чрезвычайных полномочий? Найду основания. Придумаю, изобрету. Не волнуйтесь, у меня достанет воображение, чтобы рискнуть». «Не заводите меня, молодой человек. Либо мы сейчас здесь придем к согласию, либо вы никогда больше не будете разгуливать на свободе. Остаток своей жизни вы проведете за решеткой, это я вам гарантирую». Они не сводили глаз друг с друга. Сер стальные глаза Бранно, казалось, видели собеседника насквозь, а взгляд светло светлокарях глаз Тревайза был язвителен и саркастичен. Какого рода согласия вы предлагаете, мэр? Ага, вам любопытно, так-то лучше. Следовательно, вместо перепалки займемся разговором. Итак, ваше мнение. Вам оно прекрасно известно. Я так понимаю, что вместе с советником Компором вы уже успели основательно покопаться в моем грязном белье. Я хочу все услышать из ваших уст в свете только что разрешившегося кризиса Селдона. «Что ж, отлично, если вы этого хотите, госпожа мэр!» Чуть было не сорвалась с языка старуха. Образ Селдона был просто потрясающе точен. Поразительно, невообразимо точен, а ведь прошло уже пять веков. Насколько мне известно, это его восьмое по счету явление. В ряде случаев во время явлений в склепе никого не было. Но как минимум однажды во время правления Индбора Третьего он наговорил такого, что было ох, как далеко от реальности. Правда, тогда появился Мул. Но когда... когда еще он был настолько точен, как сегодня?» Тревайс усмехнулся и сам себе ответил. «Никогда, госпожа мэр. На нашей памяти Салдону не удавалось так четко до мельчайших подробностей обрисовать ситуацию». «Вы что?» «Хотите сказать, что нынешнее явление Селдона было спектаклем? Что кто-то придумал ему текст, роли? Я, к примеру, и какой-то актер сыграл ее?» «Это не так уж невозможно, госпожа мэр, но я этого сказать не хотел. Правда, гораздо более горька. Я верю, что мы видим истинный образ Селдона, что описание нынешней исторической ситуации есть то самое, что он подготовил 500 лет назад». «То же самое я сказал вашему приспешнику Кодалу. Надо сказать, дока он в ведении допросов так ловко все обстряпал, что теперь, похоже, не найдется в Академии большего тупицы, чем я. Да, запись вашего допроса в случае необходимости будет использована, чтобы Академия могла убедиться, что вы на самом деле никогда не были оппозиционером». «Ну, это уж вы извините», — Тревайз театрально развел руками. «Оппозиционер я и оппозиционером останусь». «Плана Селдена не существует», — заявляю я вам. «Не существует в том смысле, в каком мы привыкли его воспринимать, верить в него. Его не существует, по меньшей мере, уже два столетия. Я уже не первый год подозревал это, и то, что мы выслушали сегодня в склепе, только подтвердило мои подозрения. Потому что Селден оказался прав». Настолько прав? Именно, и не улыбайтесь, это железное доказательство. А я не улыбаюсь, я вас слушаю, продолжайте. Но откуда взялась такая точность? Ведь два века назад анализ с Сэлдоном тогдашней ситуации оказался в корне ошибочным. Тогда минуло 300 лет после основания Академии, а он уже успел так ошибиться, то есть напрочь ошибиться. Это, советник, вы сами только что прекрасно объяснили все из-за мула мул был мутантом с интенсивнейшим ментальным полем и в плане никак не мог быть предусмотрен но он как бы то ни было существовал можно это было предусмотреть или нельзя план был разрушен мул правил недолго наследников у него слава богу не было академия восстановила свою независимость и влияние но вот как мог план элдона вернуться на круги своя Как можно было заштопать в нем эту громадную дырищу?» Бранна нахмурилась и сжала кулаки. «Ответ вам известен. Мы были одной из двух академий. Вы читали учебники истории?» «Читал. Еще я читал принадлежащее Перу Аркадии дарел «Жизнеописание ее бабки». Эта книжка была в школьной программе, но я читал и ее роман. Знакомы мне и разнообразные воззрения на историю Мула, высказанные в более поздние времена. Имею я право на сомнения? Какого рода сомнения? По официальной версии, мы, Первая Академия, призваны были сохранить знания в области физики и расширить их. Мы должны были существовать явно, открыто а наше историческое развитие происходило, неважно, знали мы об этом или нет, по плану Селдена. Однако существовала и вторая академия, задача которой заключалась в сохранении и развитии психологических наук, психоистории в частности, и их существование должно было оставаться тайной даже для нас. Вторая академия была хранителем и проводником плана Она управляла течением истории галактики, следила за тем, чтобы никто не сворачивал с дорог планом предначертанных. «Ну вот вы сами себе отвечаете», — сказала мэр. Байта Даррелл подставила Мулу под ножку, скорее всего. Это было сделано ею под вдохновляющим началом Второй Академии, хотя внучка утверждает, что это не так. Но, несомненно, другое. Именно Вторая Академия разработала мероприятие по возвращению истории на стезю плана после смерти Мула, и, очевидно, она добилась успеха. Так о чем же вы толкуете, советник? Госпожа мэр, если мы оттолкнемся от того, что написано у Аркадии, мы убедимся, что Вторая Академия, предпринимая попытки коррекции истории галактики, хранила план в жесточайшем секрете – Эти попытки могли дорого им обойтись, они утратили бы инкогнито. Первая Академия жила, развивалась и не смогла бы жить дальше, сознавая, что ею кто-то манипулирует, что кто-то направляет все ее действия. Поэтому мы решили найти Вторую Академию и уничтожить ее, Бранну кивнула. И преуспели в этом, судя по тому, что пишет Аркадий Даррелл. Но случилось это никак не ранее, чем тогда, когда Вторая Академия уже успела вернуть поток истории в нужное русло, измененное мулом, и с тех пор он течет по этому руслу. Вы верите в это? В книге написано, что Вторая Академия была обнаружена, и что с некоторыми ее сотрудниками расправились. Было это в 378 году эры Академии, то бишь 120 лет назад. Пять поколений успело родиться на свет с тех пор, как мы вроде бы существуем в одиночку, без Второй Академии. И тем не менее, остались так близки к плану, что и вы, и образ Селдона сказали практически одно и то же. Это можно объяснить моей исторической прозорливостью. Прошу прощения, в вашей прозорливости у меня лично нет никаких сомнений, однако более очевидным мне представляется другое объяснение. Я полагаю, что Вторая Академия не была уничтожена. Она до сих пор управляет нами. Мы до сих пор в ее руках. Только поэтому мы и вернулись на стезю плана Селдона».